Глава 22. Парижские драмы. Мой друг, зачем так краток час Любви, что обольщает нас, Как будто на одно мгновенье, Как бы не дольше сновидения. В большой, погруженной в полумрак гостиной, Убранной по-летнему, много цветов, Штофная мебель в белых чехлах, Люстры, обернуты кисеей, Шторы опущены, окна открыты. Госпожа Дженкинс, сидя за роялем, разбирает новую песенку модного композитора. Несколько звучных музыкальных фраз, сопровождающих изысканные стихи, печальную песню, разделенную на неравные строфы, как будто написанную для ее мягкого низкого голоса в соответствии с тревожным состоянием ее души. Уносит время в миг свидания, «былой любви очарование. Расстроганная жаводной песней бедная женщина вздыхает. Звуки улетают во двор особняка, обычно тихий, где струится фонтан среди рододендронов. Певица останавливается, руки ее лежат на клавишах, взор как будто бы устремлен на ноты, а на самом деле блуждает далеко. Доктор в отъезде, заботой о делах, о своем здоровье заставили его на несколько дней покинуть Париж. И, как это случается в одиночестве, мысли прекрасной госпожи Дженкинс приняли серьезный оборот, проявили ту склонность к анализу, которая иногда делает краткую разлуку, роковую для самого согласного супружества. А согласия уже давно не было между ними. Они виделись только за столом, в присутствии слуг, почти не разговаривали друг с другом, Если только этот елейный человек не позволял себе какого-нибудь грубого, обидного замечания о ее сыне, о ее возрасте, который уже отдавал себя знать, или о ее платье, когда оно было ей не к лицу. Внешне спокойная, кроткая, она сдерживала слезы и выслушивала все, делая вид, что не понимает. Не то чтобы она еще любила его после стольких жестокостей, после такого пренебрежения, но это было именно то, о чем рассказывал их кучер Джо. История старой надоеды, которая добивалась, чтобы хозяин женился на ней. До сих пор это позорное положение не могло измениться из-за ужасного препятствия. Жива была законная супруга. Теперь же, когда этого препятствия больше... Не существовало, она хотела покончить с этой комедией из-за Андре, ведь в нем со дня на день могло вспыхнуть презрение к матери. Из-за света, который они обманывали десять лет, каждый раз, когда она бывала в обществе, у нее отчаянно билось сердце при мысли о том, как к ней отнесутся, когда все откроется. На ее намеки, на ее просьбы Дженкинс сначала отвечал, Громкими фразами «Неужели вы во мне сомневаетесь? Разве наши обеты не священны?» Он ссылался также на трудность сохранить в тайне такой важный акт. Наконец он замкнулся в злобном молчании, чреватом приступами холодного бешенства и внезапными беспощадными решениями. Смерть герцога, крах безудержного тщеславия нанесли последний удар их семейной жизни — Ибо катастрофы, часто сближающие сердца, способные понять друг друга, довершают разрыв людей разобщенных. А это была подлинная катастрофа. Мода на период Дженкинса внезапно прошла, и когда положение, в котором очутился врач, иностранец и шарлатан, было четко обрисовано стариком Бушро в журнале Академии наук, Светские люди стали поглядывать друг на друга растерянно, бледнее больше от страха, чем от принятого мышьяка. Ирландец начал уже испытывать на себе действие сокрушительных перемен. Ветер изменил направление, а эти перемены опасны для всех, кем увлекается Париж. Вот почему, вероятно, Дженкинс еще уместным исчезнуть на некоторое время, предоставив своей супруге Посещать еще открытые для нее салоны, чтобы прощупать общественное мнение и удержать людей в рамках почтительности. Трудная задача для бедной женщины, встречавшей почти всюду такой же холодный сухой прием, какой был оказан ей у Эмерлингов. Но она не жаловалась, рассчитывая добиться таким образом бракосочетания, привязать дженкинса к себе, горестными узами жалости, переносимых сообща испытаний. Это было последнее средство, которое еще оставалось в ее распоряжении. Она знала, что в свете ею дорожат главным образом из-за ее таланта, из-за удовольствия, которое она, как певица, доставляла на вечерах, всегда готовая положить на рояль веер, длинные перчатки и исполнить что-нибудь из своего богатого репертуара. Для этого она работала непрерывно, целыми днями просматривая новинки, отдавая предпочтение печальным и сложным мелодиям той современной музыки, которая, недовольствуясь тем, что она искусство, хочет быть наукой, отвечать на нашу внутреннюю тревогу, успокаивать не столько наши чувства, сколько нервы. Как будто на одно мгновение, как бы не дольше сновиденья, Уносит время в миг свидания, былой любви, очарования. Поток света ворвался в дверь, которую отворила горничная, подавшая хозяйке визитную карточку. РТ, частный поверенный. Этот господин ждет. Он настаивает на том, чтобы его приняли. Вы сказали ему, что доктор в отъезде. Да, ему сказали, но он хочет поговорить с супругой доктора. Со мной. Стревоженная, она рассматривала грубый, шершавый кусок картона с написанной на нем незнакомой фамилией — РТ. «Кто это может быть?» «Хорошо, просите». Частный поверенный РТ, попав после яркого дневного света в полумрак гостиной, неуверенно щурился, пытаясь что-нибудь увидеть. А она, наоборот, хорошо рассмотрела его топорное лицо — сидеющими бакенбардами и выдающуюся нижней челюстью. То был один из подозрительных ходатаев, вертящихся возле дворца правосудия. Эти люди словно так и родились, 50 лет, с горькими складками у рта, с завистливым взглядом и кожаным портфелем под мышкой. Посетитель уселся на край указанного ему стула, обернулся, чтобы удостовериться, вышло ли горничные Затем методическим движением раскрыл портфель, как бы для того, чтобы поискать в нем бумагу. «Я должна вас предупредить, сударь, что моего мужа нет, а я совсем не в курсе его дел», — с нетерпеливой ноткой в голосе заявила госпожа Джанкинс. Нисколько не смутившись, посетитель ответил, перебирая свои бумажонки. «Я знаю, что господин Джанкинс отсутствует, сударыня». Он подчеркнул эти два слова «господин Джанкинс», Я и пришел от его имени. Как его имени? Увы, сударыня, положение доктора, вам это, вероятно, известно, в настоящее время крайне затруднительно. Неудачные операции на бирже, крах большого финансового предприятия, в которое он вложил свой капитал, в ясли, ноша слишком тяжелая для одного человека. Все эти потери вместе взятые вынудили его принять «Героическое решение. Он продает свой особняк, лошадей, все, что имеет, и дал мне на это доверенность». Поверенный нашел, наконец, то, что искал. Одну из тех гербовых бумаг, усеянных с носками и приписками, в которых бесстрастный закон нагромождает порой столько гнусностей и обманов. Госпожа Дженкинс хотела сказать, но ведь я здесь... Я бы выполнила все его желания, все его распоряжения, но вдруг поняла по бесцеремонности посетителя, по его уверенному, почти дерзкому тону, что ее тоже включили в этот разгром, в эту ликвидацию дорогостоящего особняка бесполезной роскоши и что ее отъезд послужит сигналом к распродаже. Она порывисто встала. Продолжая сидеть, поверенно добавил, то, что мне остается сообщить вам, сударыня, о, она это знала, она могла сама сказать то, что ему оставалось еще сообщить. Столь тягостно, столь щекотливо, господин Женкинс покидает Париж надолго и, боясь подвергнуть вас случайностям, превратностям новой жизни, которую он собирается начать, боясь Отдалить вас от нежно любимого сына, в чьих интересах может быть лучше, она больше не слушала его и не видела. Он разматывал клубок своих тягучих фраз, а госпожа Дженкинс, почти обезумев от отчаяния, прислушивалась к поющей, В ней назойливая мелодия, преследовавшая ее в момент, когда все вокруг нее рушилось, подобно тому, как в глазах человека, который тонет, запечатлевается последнее, что он видит. Уносит время в них свидания, былой любви очарования. И вдруг чувство гордости вернулось к ней. «Довольно, судость все ваши хитросплетения и громкие слова, только лишнее оскорбления». «На самом деле меня просто выгоняют, выбрасывают на улицу, как служанку». «Сударня, сударня, положение без того тяжелое, не будем обострять его еще словами». «Изменив свой модус вивенди, господин Дженкинс расстается с вами, но сердце у него при этом обливается кровью, и предложение, которое мне поручено вам передать, является доказательством его чувств к вам». «Модус вивенди». Образ жизни. Перевод с латинского примечания редакции. Во-первых, что касается обстановки и насильных вещей, я уполномочен дозволить вам взять. Довольно. Она бросилась к звонку. Я ухожу. Скорее, шляпу, накидку, что-нибудь. Я очень спешу. Пока горничная выполняла ее приказания, она успела добавить. Все, что здесь, принадлежит господину Дженкинсу. Пусть он этим распоряжается по своему усмотрению. Мне от него ничего не надо. Не настаивайте. Это бесполезно. Ходатай и не настаивал. Он выполнил свое поручение, остальное его не интересовало. Она спокойно, неторопливо, старательно надела шляпу перед зеркалом, горничная прикрепила вуаль, поправила на плечах складки-накидки, затем госпожа Дженкинс осмотрелась вокруг, припоминая Не забыла ли она что-нибудь ценное? Нет, ничего. Письма сына были у нее в кармане. Она никогда не расставалась с ними. Прикажете ей подать карету? Нет, не надо. И она ушла. Было уже около пяти часов вечера. В эту минуту Бернарджан Суле выходил из законодательного корпуса, ведя под руку мать. Как ни была тяжела драма, разыгравшаяся там, Эта драма, внезапная, непредвиденная, лишенная всякой торжественности, глубоко интимная, была еще тяжелее. Такие драмы случаются в Париже в любое время дня и ночи. И, быть может, именно это придает его воздуху ту наэлектризованность, тот трепет, который так возбуждает нервы. Погода была прекрасная. Улицы богатых кварталов, широкие и ровные, как проспекты, блистали в уже тускневшем свете дня. Их оживляли открытые окна, балконы полные цветов, зелень бульваров, такая легкая, такая трепетная среди прямых и суровых рядов каменных зданий. Госпожа Дженкинс шла быстро, шла наугад, в каком-то горестном забытии. Какое ужасное, какое стремительное падение! Пять минут назад она была богата, окружена уважением и комфортом. Она жила на широкую ногу, а теперь у нее ничего нет. Нет даже кровли над головой, даже имени. У нее есть только улицы. Куда идти? Что делать? Сначала она подумала об Андре, но признать свою ошибку, краснеть в присутствии почтительного сына, плакать при нем, сознавая, что она не имеет права на утешение — Это было свыше ее сил. Нет, ей оставалась только смерть. Умереть как можно скорее, избавиться от позора, исчезнуть навсегда, воспользоваться роковой развязкой всех безвыходных положений. Но где умереть? Как? Есть столько способов уйти из жизни. И она мысленно перебирала их, продолжая идти. Вокруг нее бурлила жизнь, Такая жизнь, которой не хватало зимнему Парижу. На свежем воздухе расцветала вся его роскошь, все его изящество, которое можно наблюдать в этот час дня, в это время года возле церкви Святой Магдалины и ее цветочного базара, там, где воздух насыщен ароматом гвоздик и роз. На широком тротуаре, где выставлялись на показ наряды, шуршанье которых сливалось, шелестом обновленной листвы деревьев, что-то напоминало приятную встречу в гостиной, знакомые лица гуляющих, улыбки, сдержанные приветствия. И вдруг госпожа Дженкинс с беспокойством подумала о том, что лицо ее искажено мукой, что у людей могут возникнуть всевозможные предположения при виде того, как она бежит, озабоченная, никого не замечая, и она пошла медленнее, словно гуляя, задерживаясь у витрин. Светистые воздушные вещи в окнах говорили о путешествиях, о жизни за городом, легкие юбки для прогулок по песчаным дорожкам парка, шляпы, окутанные газом для защиты от солнца на пляже, веера, яркие зонтики, большие сумки. Она пристально рассматривала эти ухищрения моды, не видя их, вглядываясь свое смутное, бледное отражение на светлых стеклах. Она видела себя лежащей неподвижно на кровати в меблированных комнатах, спящей тяжелым сном от принятого снотворного. Или нет, она лежит под лодкой, причаленной к берегу, и медленно погружается в тину. Что лучше? Она колебалась, думала, сравнивала. Затем, приняв решение, быстро пошла дальше решительными шагами женщины, неохотно отрывающейся от искусных соблазнов витрин. В ту самую минуту, когда она двинулась вперед, маркиз де Монповон, изысканный и элегантный, с цветком в петличке приветствовал ее издали щегольским поднятием шляпы, столь приятным женскому самолюбию. То был высший шик приветствия на улице, не наклоняя головы, высоко поднять Шляпу. Госпожа Дженкинс ответила ему, как истая парижанка, еле заметным движением, слегка повернула корпус и улыбнулась глазами. При виде этого обмена светскими любезностями среди праздника весны, никто бы никогда не заподозрил, что одна и та же зловещая мысль руководила этими случайно встретившимися людьми, шедшими в разные стороны, но к одной и той же цели». Слова коммердинера демора оказались для маркиза пророческими. «Мы можем умереть, лишиться власти. Тогда вас притянут к ответу, и уж вы пощады не ждите». И пощады ждать не пришлось. С большим трудом бывший главный податной инспектор получил отсрочку на две недели для возмещения денег казне. В качестве последнего шанса Он рассчитывал на то, что Джансуле после своего утверждения в звании депутата, отвоевав свои миллионы, еще раз придет ему на помощь. Решение палаты отняло у него последнюю надежду. Как только Маркиз о нем узнал, он вернулся в клуб, очень спокойный, и поднялся в свою комнату, где Францис ожидал его в величайшем нетерпении, чтобы передать какую-то важную бумагу, полученную днем. Это было извещение господину Луи-Мари Аженору де Монповону о том, что ему завтра надлежит явиться в кабинет судебного следователя. Было ли оно адресовано члену Совета земельного банка или бывшему главному податному инспектору, растратившему казенные деньги? Во всяком случае, резкая форма вызова к следователю, примененная сразу вместо частного приглашения, достаточно ясно говорила о серьезности дела и о твердом решении судебных властей. Эту крайнюю меру старый Щеголь давно ждал и предвидел, поэтому его решение было принято заранее. Представителю рода Монповонов в исправительной тюрьме, представителю рода Монповонов библиотека в Маза. Нет, ни за что. Он все привел в порядок, уничтожил некоторые бумаги, опустошил свои карманы и сунул в них несколько вещиц из туалетного прибора так спокойно и естественно, что когда он, уходя, сказал Франсису «Я хочу принять ванну, проклятая палата, чертова пыль», слуга поверил ему на слово. Впрочем, маркиз не лгал. После длительного полного волнения пребывания там, наверху, в пыльной галерее, Он чувствовал себя разбитым, как после двух ночей, проведенных в вагоне. Сочетая решение умереть с желанием хорошенько помыться, старый Сибарит хотел уснуть в ванне, как этот, как бишь его, шу -шу, и другие прославленные герои древности. Имеется в виду философ Синека, 4 год до новой эры, 65-й год новой эры, покончивши с собой по приказу Нерона. Он вскрыл себе вены в ванне и спокойно продолжал диктовать своему рабу. Примечание редакции. Надо отдать ему справедливость, ни один из этих стоиков не шел навстречу смерти с такой невозмутимостью, как он. Воткнув петлицу над своей орденской розеткой, белую камелию, которую ему предложила мимоходом хорошенькая цветочница из его клуба, он шел легкой походкой к бульвару Капуцинов, но встреча с госпожой Дженкинс на мгновение нарушила его безмятежное состояние духа. И ему почудился огонек у нее в глазах. Она показалась ему такой моложавой такой пикантной, что он остановился поглядеть на нее. Высокая, красивая, в развивающемся длинном черном газовом платье, обрегающей плечи кружевной накидки, на которую спадала гирлянда осенних листьев с букета на ее шляпе. Она удалялась, исчезала в ароматном воздухе среди других женщин не менее элегантных. Мысль, что его глаза закроются навсегда и не увидят больше этого прелестного зрелища, которым он наслаждался, как знаток, слегка омрачала старого щеголя заставило его замедлить шаги. Но спустя минуту встреча совершенно иного рода вернула ему утраченное было мужество. Какой-то человек в потертой одежде, боязливый, ослепленный ярким светом, переходил бульвар. Это был старик Маристан, бывший сенатор, бывший министр, столь серьезно скомпрометированный в деле о мальтийских крабах, что, несмотря на его возраст, на его заслуги, несмотря на скандальность судебного процесса, он был приговорен к двум годам тюрьмы и вычеркнут из списков кавалеров почетного легиона, большой крест которого был ему когда-то пожалован. Бедняга, освобожденный досрочно за давностью дела, только что вышел из тюрьмы. Он был растерян, не знал, что предпринять, не знал, чем скрасить свое жалкое существование, ибо ему пришлось вернуть все награбленное. Стоя на краю тротуара, он ждал, опустив голову, когда, наконец, можно будет перейти запруженную колясками улицу. Застряв между пешеходами и вереницей открытых экипажей, где сидело столько знакомых, он был явно смущен этой остановкой на самом людном месте. Мон Павон, проходя мимо него, Поймал его робкий, беспокойный взгляд, молящий о приветствии и в то же время избегающий его. Мысль, что и ему придется унизиться до такой степени, привела его в негодование. Ну уж нет. Выпрямившись, выпитив грудь, он продолжал свой путь еще тверже и решительнее.